но у двери она точно попала в лужу и левая нога была макрада и кры и ботинок и ботик полон воды она села на его койку доску только покрытую ковриком и стала разуваться келлейка это казалось ей прелестный Узенькая аршина в три горенка длиной аршины 4 была чиста как стеклышко В горинке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами, в углу аналойчик, у двери гвозди, шуба и риаса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно, маслом, потом и землей. Всё нравилось ей, даже этот запах. Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили её. И она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его, этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда?» — сказала она себе. «Отец Сергий! Отец Сергей, Так ведь вас звать?» «Что вам надо?»